«Неправильный вопрос!» Ирана продолжала улыбаться. «Почему?» «Потому что правильный вопрос. Зачем я подевалась, когда их заметила?» «Ну и зачем?» «Чтоб тебя спасать, дурачок. Спасать мужчину — это излюбленные занятия, любящей женщины. Разве ты не знаешь? А чего ты улыбаешься все время? Потому что я опять тебя обрела. Неужели не непонятно?» Комиссар попробовал обнять Ирену, да кокетливо отстранилось. Надеюсь, ты не забыл, что мы должны спасти человека. Вот и дом Бернара. Поменьше, конечно, чем у Фламеля, но тоже солидный. Вместе пойдем, или ты меня тут подождешь? — спросил гард Вместе, конечно. Не переставала сиять Ирена. Ты без меня таких глупостей наделаешь. Комиссар остановился у массивной двери, и только поднял руку, чтобы постучать, как дверь открылась сама. На пороге стояла крошечная девочка, лет семи. Огромные голубые глаза и распущенные по плечам длинные белые волосы вызывали желание с девочкой посюсюкать или как минимум погладить ее по голове. гард вспомнил предупреждение Фламеля о том, что у Бернара все слуги и дети, и решил относиться к девочке как к слуге. — Серьезно тебе, сисюканье? — Нам срочно нужен господин Бернар. — Господин Бернар никого не принимает, — пискнула девочка. — Он занят этой... Сейчас она мучительно подбирала слова. — Научной деятельностью он занят, вот как надо сказать. Гарк едва сдерживал смех, но изо всех сил старался говорить серьезно. — Доложите, что мы... От господина Фламеля, по весьма срочному и неотложному делу. Сушаюсь!» Девочка кивнула и исчезла в недрах дома. Возникла она буквально через мгновение и пропищала. «Господин Бернар все отложил ради... ради...» Девочка уморительно морщила лобик, мучительно вспоминая правильные слова. На этот раз не удалось. «В общем, проходите!» — закончила она. Тамни в доме были закрыты. Казалось, прямо в воздухе висят две свечи, которые, впрочем, никак не могли победить темноту большой комнаты. — Что надо от меня фламелю? — услышал они в темноте голос, а уж потом увидели самого Бернара. Этот невысокий человек был лыс совершенно. Ни на голове, ни на лице не произрастало ничего. Глаза и рот казались тремя вырезанными щелками, но с приклеенным камнем, с дырками. В руках Бернар нес свечу. Неспешно он подошел сначала к Ирене и осветил ее, потом к Гарду. — Вдвоем пришли, — с сожалением произнес Бернар. — Мужчина и женщина, совокупляйтесь, небось, детей хотите рожать. Гард Помнил совет Фламеля ни в коем случае не говорить с Бернаром о любви и продолжении рода, и счел благоразумным на этот наглый вопрос не отвечать. — Господин, Фламель просил передать вам вот это. Он протянул пергамент. Бернар с недовольным видом взял письмо и долго его читал. — Муми ему понадобилось. — Зачем? — Ну, умрет она, это ж Хорошо. «Света больше будет, а тьмы меньше!» Гард хотел возразить, но не успел, Бернар уже задал вопрос. «Ты сам-то кто такой?» Гард протянул печать, подаренную Этьеном. Бернар долго рассматривал черно-белую змею в красной короне.